Случай с распечатыванием писем приобретал в глазах Пушкина символическое значение. Становясь знаком бесправия личности в самодержавно управляемой стране, настроение Пушкина, видимо, близко соответствовали излюбленному выражению Салтыкова, известного чудака и оригинала, вторники которого в его доме на Малой Морской Пушкин охотно посещал в 1833-1836 годах. Салтыков в раннем детстве поссорился с будущим Александром I, товарищем детских игр, которого он был. Карьера его была безнадежно испорчена, он рано вышел в отставку и замкнулся в одинокой и демонстративной оппозиции. Знакомец и собеседник Салтыкова вспоминает одну из любимых тем его разговоров. Часто Салтыков обращался к своей жене со словами возбуждавшим мое удивление. Я видел сегодня великого мещанина, кого он подразумевал под этим, нетрудно догадаться. Уверяю тебя, моя дорогая, он может выпорить тебя розгами, если захочет. Повторяю, он может. Примечание. Называя царя мещанином, Салтыков выражал аристократическое презрение главе императорской власти. Автор цитаты Вильгельм фон Ленц. Цитируется по дневник Александра Сергеевича Пушкина «Труды Государственного Румянцевского музея. Выпуск первый. Москва, 1923 год, страница 145». Здесь уместно вспомнить слова Льва Толстого, чья реакция на полицейский обыск в Ясной Поляне в 1862 году психологически напоминает негодование Пушкина. Лев Николаевич Толстой писал 7 августа 1862 года своей тетке Толстой «Я и прятаться не стану. Я громко объявлю, что продаю имение» чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут. Я уеду. Совпадение позиций Толстого и Пушкина глубоко не случайно. Именно у Толстого нашла свое продолжение пушкинская традиция культивирования святыни домашнего гнезда как основы самостояния человека. Краеугольным камнем Пушкинской программы была личная независимость. Но именно это в Николаевском Свинском Петербурге оказалось наименее достижимым. Препятствия все возрастали. Николай I не хотел спускать глаз с Пушкина, тоже советовал ему и Бенкендорф. Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе. Примечание. Старина. И новизна. Книга шестая. Санкт-Петербург. 1903 год. Страница 10. 1 января 1834 года Пушкин записал в своем дневнике. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Примечание. Пушкин был отставлен от службы в 1824 году в чине коллежского секретаря, десятого класса. После этого он не служил, и Николай I, принимая его вновь на службу, дал следующий чин 9 класса. Классы шли по убывающим номерам. В придворной службе, куда царь зачислил поэта, это был чин камер юнкера. Формально царь был справедлив, не желая для Пушкина нарушать порядка производства в чины, но по существу это было оскорбление. Камер-юнкеры все были почти мальчики по возрасту. Пожалование это доставило поэту много неудобств, а в дальнейшем явилось одной из причин его трагического конца. Пушкин оказался прикованным к Петербургу и двору. Отныне он был обязан являться на все официальные церемонии в придворном мундире, выслушивать поучения не только Бенкендорфа, но и обер-камергера, «Двора графа Литта». Николай I был в душе мелочный тиран. Даже в церкви он постоянно делал замечания придворным, выравнивал великих князей и княжон в ряд, как солдат на параде. Пушкину предстояло постоянно выслушивать мелочные замечания о нарушении им придворного ритуала. Больно задело самолюбие Пушкина и другое. Камер-юнкерское звание было незначительным. Его, как правило, получали молодые люди, ничем себя не зарекомендовавшие. Появление 35-летнего поэта, отца семейства, в этой толпе давало поводы для насмешек и одновременно демонстрировало, что быть поэтом с точки зрения Николая I означало не быть никем. Пушкин не мог не принять царской милости, однако открыто демонстрировал свое недовольство. Отказался шить камер-юнкерский мундир, и друзьям пришлось почти насильно купить ему по случаю мундир с чужого плеча, пропускал придворные церемонии, вызывая недовольство царя. Встретив царя впервые после принятия в службу на балу у графини Бобринской, Пушкин не поблагодарил его за пожалованный ему чин, что абсолютно требовалось этикетам, а завел разговор о Пугачеве над историей которой он работал. Он разговаривал с царем не как камер-юнкер, а как поэт и историк. Наталья Николаевна отнеслась к камер-юнкерству мужа иначе. Ей едва исполнилось 22 года, ей хотелось повеселиться, ей нравились балы, на которых она была первой красавицей. Она как бы вознаграждала себя за безрадостные детства и юность в угрюмом доме, между полубезумным, а вскоре совсем сошедшим с ума отцом и матерью, страдавшей запоями. Как жена камер Юнкера, она становилась обязательной участницей не только торжественных балов и приемов в Зимнем дворце, но и пользовавшихся гораздо большим престижем в петербургском свете интимных придворных балов и раутов в Оничковом дворце куда допускались лишь самые избранные и близкие царской семье лица. Ей льстило, что красота ее произвела впечатление на самого царя, который платонически за ней ухаживал. У Пушкина не было оснований опасаться за нравственность своей жены, которой он верил беспредельно, но ухаживания эти были ему тягостны, так как порождали светские сплетни». Свет и двор сразу же стали силой, которая, заявляя свои права на душу и интересы Натальи Николаевны, грозила разрушить пушкинский идеал дома и семьи. Пушкин отвечал насмешками, стараясь развенчать в глазах Натальи Николаевны обаяние светской суеты. Сообщая же сплетни, которые на ее счет ходят по Москве, он писал, «Видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение горем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел. Скромность есть лучшее украшение вашего пола». «Кто-то здесь, Николай Первый». Тяжба со светом за душу Натальи Николаевны неотступно занимала мысли Пушкина. Строя свой дом, он сочувственно вспоминал стихи Кантемира «Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома». Однако еще только обдумывая свой идеал семейной жизни, он понял, что необходимым условием реализации его планов является хозяйка. Как позже Лев Толстой он задумал жениться на барышне, выражение из лексикона Толстого в период обдумывания им планов семейной жизни, и сделать ее хозяйкой дома. Строку Кантемира он характерно переделал. «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания, покой, да щей горшок, да сам большой». Он упорно ведет Наталью Николаевну к этому идеалу. В письмах он наставляет. «Какие же вы помощницы или работницы?» Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать. Итак, с одной стороны хозяйка, помощница и даже работница, а с другой — светская дама, посетительница балов. Мысли и раздумья Пушкина и Толстого поразительно близки. Идеал семьи и дома мыслится ими не как светский и петербургский, а национальный и даже простонародный. Но даже для героя Анны Карениной, Константина Левина, мысль жениться на крестьянке остается утопической. Любовь, привычки, воспитание привязывают его к девушке из дворянского мира. Пушкин, как позже Толстой и его герой, приходят к мысли из барышни воспитать хозяйку. Вся система отношений Пушкина к Наталье Николаевне — это система воспитания но Лев Толстой для того, чтобы воспитать Софью Андреевну в соответствии со своими идеалами, увез ее в Ясную Поляну. Пушкин был прикован к свинскому Петербургу. Все попытки его переселиться в деревню наталкивались на недоброжелательство Бенкендорфа и подозрительность царя. Набрасывая в 1834 году одно из самых задушевных своих стихотворений, обращенное к жене Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Пушкин написал на том же листке план его продолжения, квинтэссенцию своих чувств и мыслей в это время. Юность не имеет нужды у себя дома, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, тогда удались он домой. О, ли перенесу я мои пенаты в деревню, поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, религия, смерть. Однако семейные идеалы Пушкина и Льва Толстого совпадали лишь частично. Мироощущение Пушкина было свободно от какого-либо налета аскетизма. Он хотел от жизни полноты. Его привлекало не самоограничение, не размышление о том, сколько человеку земли нужно, а жизнь, бьющая через край, играющая всеми возможными красками. Поэтому отвращение от свинского Петербурга отнюдь не означало для него отказа от поэтической прелести петербургских белых ночей, от напряженной культурной жизни во всем ее разнообразии, от трудов по изданию журнала, что возможно было только в столице, до умной и оживленной беседы в обществе близких по духу литераторов споров, обмена мнениями в кругу дипломатов или вдохновляющих бесед с обладающими развитым вкусом и поэтическим чутьем собеседницами. Было бы заблуждением думать, что ни светская жизнь, ни образ светской женщины не имели для Пушкина привлекательности. Не случайно в то же самое время, когда он провозглашал, что его идеал-хозяйка, свою любимую Татьяну он сделал законодательницей зала Светские салоны, хитровод, Доли Фекельмон или Софии Карамзиной оазисы культурной жизни в Свинском Петербурге. Для Пушкина не сливаются с салонами злобной сплетницы Марии нецелероды или покровительницы Дантеса Софии Бобринской, с балами в Воничковом дворце. Жажда полноты бытия, беспокойного счастья и желания покоя и воли не исключали, а дополняли для Пушкина идеал существования, исполненного творческого напряжения. Когда Пушкин думал о светской жизни, не исключающей, а дополняющей независимость семейственную, перед его глазами вставали те кружки, в которых сохранились отсветы духовной жизни декабристской эпохи. После разгрома декабристского движения дух свободомыслия в наибольшей мере хранили женщины. Мужчина Николаевской эпохи, запугиваемый жандармами, замуштрованный на службе, развращаемый духом чинопочитания, в гораздо большей мере был подвержен уродующему влиянию государственной машины. Дворянская женщина была в значительной степени вне этого мира. В семьях с культурной традицией выработался тип гордой и независимой, свободолюбивой, тонко чувствующей и образованной женщины. Светский круг таких женщин, хранящих дух их братьев и друзей детства, загнанных Николаем в сибирские рудники, не разрушал мира независимости семейственной. Наталью Николаевну затягивало другое светское общество, то, которое связано было с официальным лицом Николаевской монархии. Здесь Пушкин был предметом враждебного любопытства, а жена его — объектом лицемерной жалости и ядовитых сплетен. Рабы не любят независимости в других людях. Пушкин, позволявший себе осуждать действия правительства и, более того, иметь собственное мнение, Пушкин, который всем своим видом и поведением упразднял разницу между камер-юнкером и вельможами любых чинов и степеней, Пушкин, с которым почтительно беседовали иностранные дипломаты, уже знавшие о его европейской славе и ценившие не чин, а глубину политических познаний и с изумлением видевшие в нем ум государственного человека, этот Пушкин вызывал у них зависть и ненависть. Одновременно усложнились отношения Пушкина и с правительственной бюрократией. Среди наиболее непримиримых врагов поэта В середине 1830-х годов должен быть назван министр народного просвещения Уваров. Личность Уварова примечательна, и конфликт его с Пушкиным не был случайным. Уваров – видный государственный деятель Николаевской эпохи, автор печально знаменитой формулы «самодержавие, православие, народность» был человеком больших способностей и блестящего, хотя и неглубокого образования. В молодости он примкнул к литературному лагерю карамзинистов и сделался одним из основателей и вдохновителей Арзамаса. Дружба Карамзина-Жуковского, Александра Тургенева и умение высказывать свои мнения с большим опломбом доставили ему славу выдающегося критикой из знатока литературы. В 1810-е годы определенная группа карамзинистов была близка к либеральной правительственной бюрократии и быстро делала карьеру. Блудов, Дашков, братья Тургеневы, Северин, Жуковский занимали ответственные государственные дипломатические и придворные посты. Грибоедов, насмешливо относившийся к кромзинистам в образе Молчалина, прозорливо показал, что сентиментальность, романтическая мечтательность, игра на флейте и платонические романы с дочерьми вельмож могут прекрасно сочетаться с карьеризмом, душевной черствостью и бюрократическим бездушием. Есть основания полагать, что в характеристику Молчалина вошли портретные черты Уварова. Уваров был беден и незнатен. Однако он сумел втереться в дом министра просвещения Разумовского и, разыграв сентиментальный роман, жениться на его дочери, некрасивой, но очень богатой, которая была старше жениха и уже потеряла надежду на брак. Благодаря женитьбе Уваров быстро пошел в гору 32 лет от роду, и будучи лишь одаренным дилетантом, он сделался президентом Академии наук. Молчалинские черты его характера уже в эту пору коробили его арзамасских товарищей. Александр Тургенев писал Вяземскому, касаясь службы Уварова по Министерству финансов, как и многие преуспевающие бюрократы той поры, Уваров занимал сразу несколько мест. «Уваров...» Всех кормилицу Канкрина знает и дает детям кашку. Примечание. Остафьевский архив князей Вяземских, том 3, Санкт-Петербург, 1889 год, страница 33. Канкрин. Министр финансов. Решающим в судьбе крамзенистов стал 1825 год. Если большинство из них оказалось в той или иной мере оппозиционными новому режиму, то Блудов и Уваров резко перешли на сторону победителей и приняли активное участие в следствии над своими вчерашними приятелями-декабристами и в активном идеологическом оформлении нового режима. Яркую характеристику Уварову дал историк Соловьев. Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями, но... В этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Уваров не имел в себе ничего чисто аристократического. Напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина Александра I, но оставшийся в сердце своем слугою. Он не щадил никаких средств, чтобы угодить барину Николаю I. Он внушал ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах православие, самодержавие, народность. Православие, будучи безбожником, самодержавие, будучи либералом, народность, не прочитав в своей жизни ни одной русской книги. Далее тот же автор писал, что «не было ни одной низости, которую он не был бы в состоянии сделать». Примечание Соловьев. Записки 1915 год. Страницы 58-59. Ренегаты всегда усердствуют сверхмеры. Бывший либерал Уваров давал понять Николаю Первому, что меры, принимаемые Бенкендорфом для обуздания литературы, недостаточны. Так именно он, преодолевая сопротивление Бенкендорфа, недовольство вмешательством в его сферу, сумел добиться запрещения московского телеграфа полевого. Соперничество между Уваровым и Бенкендорфом, между ведомствами идейного руководства и полицейского надзора за литературой, необходимо учитывать для понимания одного из самых острых конфликтов Пушкина с правительством в середине 1830-х годов. Уваров хотел в начале 1830-х годов использовать в своих карьерных комбинациях огромный авторитет Пушкина. В 1831 году он усиленно напрашивался на роль покровителя Пушкина, поторопился перевести на французский язык стихотворение «Клеветникам России» и пытался разыграть роль посредника между Пушкиным и Бенкендорфом. Он искренне не понимал, что благородство, человеческое достоинство и стремление к независимости существуют. И видел в Пушкине набивающего себе цену чистолюбца, с которым можно будет сговориться. Он обещал Пушкину первое свободное место в Российской Академии, и, придя с ним в аудиторию Московского университета, представил его студентам заранее обдуманной льстивой фразой когда Пушкин холодно оттолкнул все попытки сближения и брезгливо отстранился от Уварова, злобе последнего не было предела. Уваров начал кампанию светской клеветы против Пушкина, утверждая в салонах, что одобренное царем и печатавшееся в типографии третьего отделения при содействии Бенкендорфа, через которого Пушкин и спросил у правительства кредит на это издание. «История Пугачева, произведение вредное», и опасное Пушкин записал в дневнике в феврале 1835 года. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Одновременно он стал утеснять Пушкина по служебной линии. С 1826 года Цензурование произведений Пушкина, номинально осуществлявшееся царем, фактически производилось в ведомстве Бенкендорфа, минуя обычную цензуру. Как ни странно, это было некоторым облегчением. Бенкендорф был хозяином, а цензоры — лакеями хозяина. Их систематически терроризировали, увольняли от должности, а это были, как правило, люди небогатые и дорожившие службой, и даже сажали под арест за малейший промах. А поскольку точного положения о цензоре не было, и никто толком не знал, что разрешено, а что нет, Московский телеграф, например, был запрещен за статью, прошедшую цензуру, то гнет цензурного устава помножался на трусость цензоров. Уваров добился, чтобы журнал «Пушкина-современник» проходил, кроме цензуры Бенкендорфа, еще и обычную. И сознательно давал Пушкину наиболее глупых и трусливых цензоров. Положение Пушкина как литератора делалось невыносимым. Уваров медленно и систематически затягивал на его горле петлю. Однако Пушкин умел постоять за себе. Недаром он любил Ломоносова за то, что с ним шутить было накладно. Он ответил Уварову блестящим ударом, молниеносным, как выпад шпаги, и резким, как пощечина. Пушкин воспользовался скандальной историей, получившей в это время шумную огласку. Известный богач Шереметьев, не имевший прямых наследников, опасно заболел, и Уваров, который был мужем его двоюродной сестры и мог рассчитывать на получение наследства, с неприличной торопливостью начал прибирать имущество Шереметьева к рукам. Однако Шереметьев выздоровел. Уваров оказался в конфузном положении. В сентябре 1835 года в журнале «Московский наблюдатель» появилось стихотворение Пушкина на выздоровление Лукула с подзаголовком «Подражание латинскому», который никого не вводил в заблуждение, а только оттенял злую иронию текста. В духе гороцианской сатиры, блестяще имитируя стиль латинского поэта, Пушкин описал болезнь молодого богача и нарисовал отвратительный образ алчного наследника. Умело введя в его характеристику скандальные черты биографии Уварова, Пушкин достиг большого комического эффекта, соединив римский колорит повествования с реалиями из биографии Уварова, размышляющего над ожидаемым наследством. «Теперь уж я, вельмож, не стану нянчить ребятишек, жену обсчитывать не буду, и воровать уже забуду казенные дрова». Стихотворение произвело желаемый эффект Сензор Никитенко записал в дневнике. Пьеса наделала много шума в городе. Все узнают в ней как нельзя лучше у Варова. Примечание. Пьеса или пьеса. Здесь всякое отдельное произведение не только драматическое. Пушкин вынужден был давать объяснение Бенкендорфу. Он использовал и эту возможность с ядовитым простодушием, недоумевая, как Уваров мог принять на свой счет портрет низкого скупца-негодяя, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета под Халима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож. В глазах общества Уваров был опозорен. Он платил Пушкину безграничной ненавистью и ядовитыми сплетнями. Ко всем перечисленным неприятностям, огорчениям и заботам на протяжении всех 1830-х годов прибавлялась еще одна – нехватка денег. Содержание семьи, к светская жизни, к которой Пушкин был прикован против воли, материальная помощь родителям, сестре и совершенно безответственному в денежных вопросах брату Требовали денег, денег и денег. У Пушкина их не было. Тягостные размышления о том, что в случае его внезапной смерти дети останутся без средств, все чаще мелькают в письмах к жене. Пушкин рассчитывал поправить свои денежные дела изданием «Истории Пугачева» и занял у правительства десять тысяч. Издание не оправдало его финансовых расчетов, а долг остался. В дальнейшем ему пришлось снова просить у Николая I суду в счет будущего жалования. В 1836 году по его собственному исчислению в письме министру финансов Канкрину долг правительству исчислялся огромной суммой в 45 тысяч рублей. Долг бесповоротно привязывал Пушкина ко двору, службе и Петербургу, а денег все равно не было. Без новых литературных трудов не было надежд на выход из денежных затруднений, а петербургская суета не давала возможности сосредоточиться и обрести покой и волю, без которых такой труд был невозможен. Осенью 1835 года в свое любимое рабочее время он вырвался в Михайловское, чтобы наработать денег. Оттуда он писал жене.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 Читатель демократизировался, и многолетняя кампания, в журналах, объявлявшая Пушкина аристократом, давала свои плоды. Этому способствовало известие о камер-юнкерстве Пушкина, подлинные обстоятельства которого массе публики были неизвестны. Пушкин получил неподписанный пасквиль, обвинявший его в предательстве идеалов молодости и раболепии перед властями. Пушкину было тяжело.